Глава восьмая Первые дни в лесном мире пролетели незаметно, но потом дни потянулись, сменяя друг друга. Непривычные к праздности, мы не знали, куда себя деть, чем заняться, с кем поговорить. Мы гуляли по обширным зеленым залам, трапезничали, отдыхали в садах мудрости, тренировались под сводами могучих деревьев и почти всегда были одни. Казалось, Ати забыла о нас. Изредка появлялся Алис. О своей персоне Аал по-прежнему говорил мало, зато взял за привычку рассказывать нам длинные истории о сородичах. Кое-какие из них были красочными и порой интересными, но многое меня в них настораживало, как будто Аал что-то недоговаривал или лукавил. С Эйвом мы общались тоже мало. Каждый раз, когда Рик, Айк или я заходили его навестить, он не обращал на нас никакого внимания, а иногда даже просил оставить в покое. Поначалу меня это сердило, но потом я решил отбросить всякие обиды, ведь грядущее испытание тревожило и волновало брата не меньше меня. Конец нашему одиночеству пришел туманным утром десятого дня после прибытия в город Аалов. Солнце еще не взошло, но облака уже окрасились багряными разводами – Вода, в небольшом озере, на берегах которого должна была проходить церемония, стояла неподвижная, и в ней не отражались ни облака, ни плакучие ивы, склонившие ветви к белым камням, поросшим ярким зеленым мхом. Озеро не зря носило имя «Зеркало мудрости». Ровную гладь воды не смел тронуть даже ветер, а каменные ступени, заполненные до отказа аалами, напоминали ажурную рамку. Наши места оказались у самой воды, прямо напротив помоста, на котором величественно и неподвижно стояли несколько прекрасных аалок. Когда шум на трибунах угас, дамы разделились на две группы и отошли к краям сцены. Их нежные голоса, тянущие песнь и грациозные движения приковывали взгляды. Под их пение медленно вышел эйв, соблюдая торжественность момента. Он был полуобнажен, увитую мышцами грудь и спину покрывали петлеобразные символы. Его глаза сияли от возбуждения и чувствовалось, что он очень ждет начала церемонии. Беспокойно переминаясь с ноги на ногу, я наблюдал, как мой старший брат поднял над головой руки и несколько раз прокричал что-то на чужом языке. К нему подошла а ти и тоже что-то провозгласила, после чего одна из женщин взяла прямоугольный предмет, похожий на книгу, и подняла его над головой. Должно быть, этот жест имел огромное значение, потому что аалы вокруг зашевелились и загудели. Обойдя Эйва, женщина положила книгу к ногам, развернула переданную ей блестящую ткань и вынула витой серебристый обруч. Ати приняла его из рук девушки и опустила убор на голову брата. В то же мгновение неподвижная вода в озере пошла кругами, словно потревоженная каплями дождя. Рябь сменилась волнами, плещущими в центр, и на поверхность поднялась круглая платформа, от которой прямо к моим ногам протянулась узкая дорожка. Не успел я удивиться, как в голове призывно зазвучал Тягучий голос. «Иди внутрь! Должен идти! Важно! Важно! Иди! Тропа! Дверь! Торопись! Нет времени! Времени нет!» Сбитый с толку я посмотрел на Рика и Айка, но они стояли немного впереди, и я не видел их лиц. Тогда я повернулся к Элсону но тот наблюдал за Эйвом и, казалось, ничего другого не замечал, а Аллы низкими голосами тянули мрачную торжественную песню, стремив взоры на моего брата. «Иди! Времени нет!» Между тем продолжал голос. «Что еще за ерунда?» Прошептал я в недоумении. «Какая ерунда?» Айк обернулся, лицо его выражало замешательство. «Да у меня голос какой-то странный в голове звучит», Попытался пояснить я. «Ты тоже его слышишь?» Оборвал Айк. «Уф, выходит, я не единственный», Выдохнул Рик с облегчением. «Думаете, это часть ритуала?» Спросил Айк. «Вряд ли», предположил я. Похоже, кроме нас этот голос никто не слышит. «И не видит», — добавил Рик, указав на платформу, которую действительно не замечал никто. «Неужели видение?» — с опаской протянул Айк. «Торопитесь, вы, торопитесь! Нет времени, нет, идите скорее!» — голос в голове зазвенел, словно колокол. «О, слышали? Опять он куда-то идти предлагает!» — возбудился Айк, вертя головой. «И что ему надо-то?» Рик нахмурился и вновь указал на платформу, где незаметно для меня появилось небольшое отверстие. Не могу этого объяснить, но чувствую, что мы должны пойти туда, сказал брат. Не, не надо никуда ходить, запротестовал Айк. А что мы теряем? спросил Рик. Что мы теряем? воскликнул Айк. Как насчет наших пустяковых жизней? Друг всплеснул руками, затем скрестил их на груди и объявил. Лично я никуда не пойду. Айк, нет, Айк, вы как хотите. А мне не по душе вся эта магия-шмагия, плавающие камни и голоса в голове. Я лучше здесь постою, за алами понаблюдаю. Он демонстративно отвернулся и стал смотреть на помост, где Ати и Эйв продолжали петь то ли гимн, то ли молитву. Рик подождал немного, потом сделал глубокий вдох, как всегда делал перед принятием важного решения и шагнул к воде. — Ты уверен? — спросил я. Он кивнул. — Обнадеживает, — подумал я и последовал за братом. Мы медленно прошли по каменной дорожке к отверстию, которая открывала узкую лестницу, освещенную спокойным голубым светом, льющимся из необычных кругов, встроенных в стены. У последней ступеньки виднелась овальная дверь с выгравированными на ней символами. Рик и я еще раз взглянули на поющих аалов. Никто нас по-прежнему не замечал и даже не смотрел в нашу сторону. Мы двинулись вниз, и тут за спиной послышались топот и плеск воды. Мы замерли. Но опасения были напрасны. К нам бежал Айк. — И когда только вы начнете меня слушать, — проворчал он, — «Я же всегда говорю, прежде чем идти, нужно все хорошенько обдумать. Вдруг это очередная западня или еще чего похуже». «Так ты идешь или нет?» – спросил Рик. «Куда я денусь, конечно, иду», – ответил Айк, и первым подошел к двери, которая плавно скользнула в сторону. Нам открылся проход в просторную круглую комнату, пол которой покрывали большие квадратные плиты из черного камня, А стены и потолок украшали разнообразные фрески с изображением людей и построек. Люди на картинках выглядели привычно, а вот дома были явно не от мира сего. Овальные, круглые. Некоторые по форме напоминали вытянутые купола, другие походили на шары. Как только мы вошли внутрь, дверь закрылась, и перед нами предстал вполне себе обычный человеческий старец. Он был невысок. Седые волосы длинными прядями свисали до самого пояса, а худощавую фигуру окутывала серая мантия, полностью закрывающая ноги. — Нужно говорить. Важно, очень важно, — произнес старик. Слова давались ему с трудом, выговор был чудным и незнакомым, но именно его голос я слышал все это время. — Кто ты? — спросил я, борясь, с волнением и страхом. Много имен, старые, новые, старик закрыл глаза. Думаю, Жимор, да, я Жимор. Хорошо, Жимор, скажи, откуда ты взялся и что это за место? Айк выглядел спокойнее меня, и его голос звучал уверенно, хотя костяшки на кулаках побелели, словно он готовился к потасовке. На море! «На море, на море». «На море?» «Это место или имя?» «Не понял Айк». «Нет, на море. Народ. Я часть на море. Есть титул, мой титул. Хранитель. Я хранитель на море». «Хранитель?» «Изумились мы?» «Да, хранитель священных истин». «По-моему, ты что-то путаешь, старчая», — возразил Айк. Хранители давным-давно оставили этот мир, если, конечно, они вообще когда-то существовали. Старец кивнул, будто соглашаясь. «Почти все покинули мир много лет. Очень давно», — старик говорил уже увереннее. «Но не я. Я остался. Остались и другие. Но нас теперь зовут иначе. Вы зовете нас иначе». Вы зовете нас духами. Рик и я снова открыли рты от изумления. Айк же закатил глаза и воскликнул. Ну, это уж слишком. Сначала ты хранитель, а теперь еще и дух. Что дальше? Творец всего живого. Не знаю, о каком творце ты говоришь, старец посмотрел на Айка с интересом, но когда-то нас действительно считали создателями мира. Старик говорил уже совсем чисто. Северное наречие утратило нотки акцента, а тон стал поучающим. «Тогда почему вас, духов, никто никогда не видел?» — не сдавался Айк. «Разве ты не видишь меня сейчас?» «А, конечно, вижу. Ты же стоишь прямо перед нами, но это не означает, что ты дух?» — возразил Айк. «Оглянись, подумай», — голос зазвучал вкрадчиво и даже иронично. Неужели ты находишь нашу встречу обычной? Ну, представление с платформой и мостиком впечатляет, согласился Айк с легкой ухмылкой. Я же скептицизм друга не разделял. Встреча с человеком по имени Жимор была более чем необычной. Даже если стоявший перед нами старец и не был духом или хранителем, простым смертным он точно не был. И одно это заставляло меня с полной серьезностью относиться к его словам. «Верите вы мне или нет, не имеет никакого значения», — продолжил старец. «Я вызвал вас сюда не для того, чтобы рассуждать на тему, кто я такой и чем занимаюсь. Есть более важный вопрос, а времени на его обсуждение почти нет, потому слушайте внимательно. То, что я вам поведаю, уже более тысячи лет не слышал ни один смертный». «Новая сказка величайшей важности. Ладно, давай послушаем», — прошептал мне Айк. Жимар либо не услышал моего друга, либо не обратил на его слова внимания. «За горами края земли», — начал старец, прикрыв глаза, — «на просторах северной пустыши великое зло пробудилось от долгого сна. С каждым мгновением оно становится все сильнее и сильнее, и очень скоро обратит свой взор на Иторию. Если не остановить эту угрозу сейчас... В ближайшем будущем мир ждут смерть, разрушение и страдания. «Послушай, старче», — не удержался Айк, — «мы знаем, к чему ты клонишь. Новая война, последняя битва за Иторию, спасение мира, господин древности, избранный — все это мы уже слышали и не раз, но мы не те. Мы не избранные. избранный сейчас стоит наверху, полуголый, с обручем на макушке». Вопреки желаниям, Ваше участие в предстоящих событиях неизбежно. И совершенно неважно, избранные вы или нет. Айк снова хотел возразить, но старик посмотрел на него так, что мой друг поперхнулся очередным ехидным вопросом и умолк. Вот так гораздо лучше. Жимар, оказывается, умел улыбаться. Чтобы понять, о чем я говорю, стоит отправиться в далекое прошлое, когда на море правили миром. Старик цокнул языком и закатил глаза. «О, это было воистину прекрасное время! Время гармонии и согласия! Шамир был самым большим, самым могущественным и процветающим государством во всей Этории. Тогда нам казалось, что безмятежное существование продлится вечность, но, увы, всему когда-то приходит конец». Наш конец пришел вместе с Алином. Как и я, он был искусным повелителем магических сил и хранителем священных истин. Если вы еще не знаете, священные истины — это не просто слова, это величайшее наше творение, основа всех магических формул и законов. Мы, хранители, заведовали священными истинами и следили за их неприкосновенностью. Выходит, вы были... «Правителями в вашем королевстве?» – спросил Рик. «Нет. Шамир никогда не был королевством», – возразил старец. «И у него никогда не было правителей. Шамиром управляли все море сообща. Хранители лишь помогали и наставляли. Ален тоже помогал, защищал и просвещал, но потом что-то в нем изменилось, и он избрал иной путь». Ведомый ложными истинами, он захотел создать новый мир, в котором все подчинялось бы только ему. Жимор замолчал и какое-то время изучал наши непонимающие лица, потом кивнул, вероятно, отвечая на свой же невысказанный вопрос, и произнес. Он решил использовать энергию во вред. Мы продолжали молчать. Жимор покачал головой и спросил. «Вы хоть знаете, что такое энергия?» «Нет», — ответил Айк. «Энергия — это все и вся, жизнь и смерть, время, сущность. Энергия была и остается самой важной силой в мире и великой загадкой даже для нас, хранителей. Очень давно, еще во времена первых намари, произошло что-то очень важное, что-то такое, после чего по всему свету вдруг стали появляться невидимые разломы, сквозь которой в наш мир потекла чужеродная энергия, с помощью которой можно было творить самые необыкновенные вещи. Мы, хранители, были первыми, кто научились управлять ею, формировать ее, использовать ее безграничные возможности. С нами энергия стала частью повседневной жизни всех на море, а заклинания стали также необходимы, как вода, воздух, и пища. Понимая всю ответственность таких знаний, мы неустанно следили за тем, чтобы энергия использовалась разумно и гуманно, но Ален решил действовать иначе. Он отказался от священных истин и тем самым поставил под угрозу все, что было нам дорого. Конечно, мы попытались его остановить, Приказали ему отказаться от ужасных планов и уничтожить свои опасные заклинания, но он не подчинился. Вместе со своими последователями, а таких оказалось немало, он скрылся в дальних землях и там продолжил свои изыскания, уже не таясь. В одночасье мир наводнили ужасные создания, животные и растения, лишенные разума, и подчиненные чужой воле. Они нападали на Намаре, разоряли земли, уничтожали поселения. Мы, хранители, прекрасно знали, кто именно ответственен за все эти преступления. Мы отыскали Алина и его послушников, разогнали его силы, разрушили его оплот, уничтожили каждую созданную им тварь, а самого опального хранителя изгнали туда, где не было ни разломов, ни энергии. Но этого оказалось недостаточно. В диких горах самого далекого севера, среди голого камня и льда, Ален отыскал новый источник энергии и объявил Шамиру войну. Война гнева, так мы ее именовали, была тяжелой и разрушительной, и хотя мы одержали победу, она оказалась неполной. Ален избежал смерти и вернулся на север. А чтобы мы не смогли его настигнуть, с помощью нового заклинания он поднял из недр земных огромный горный хребет и разделил мир на две части. Так появился край земли, печальное напоминание о несчастьях на море. Старец прервал свой рассказ, словно бы прислушиваясь к чему-то уловимому лишь им одним — Мы встревоженно переглянулись, но ничего не сказали и молча выжидали. «На время в Шамир вернулись умиротворение и покой», — вымолвил, наконец, Жимор. «На море даже стали забывать о горестях прошлого, но спокойствие оказалось обманчивым. При помощи тайных адептов отвергнутый, а именно так стали называть Алина в Шамире, собрал новое войско и вернулся в наш мир. Вторая война, или «Война Великой Мести», началась с ужасного взрыва, разорвавшего часть горного хребта и освободившего широкий проход, через который хлынули армии чудищ и неверных. Деяния отвергнутого и его слуг были ужасны. Порой наше поражение оказалось неизбежным, но ценой огромных жертв Мы выстояли и отбросили врага обратно за горы. К сожалению, силы наши были на исходе, и преследовать Алина мы не смогли. Вместо этого мы закрыли горный проход огромной стеной, которую вы, люди, именуете первым барьером. Еще одно свидетельство нашего горестного прошлого. Хотя каменная преграда защитила Шамир от отвергнутого, она не смогла защитить простых на море от самих себя». Война истощила наши запасы энергии, и без нее заклинания превратились в пустые рифмы и бесполезные жесты. Простые намори не могли больше пользоваться магией, они начали стареть, болеть и, наконец, умирать. И это испугало их много больше, чем сам отвергнутый. А когда-то намори были почти бессмертны, в том смысле, что с помощью энергии могли поддерживать жизнь так долго, как им того хотелось. Потеряв дар бессмертия, намори озлобились и отвернулись от священных истин. Конечно, мы попытались вернуть их на путь разума, пытались объяснить им, что энергия вернется, а вместе с ней вернется и бессмертие, но намори отказались что-либо слушать. Они презирали нас и ненавидели, И тогда, в обиде, мы отстранились от внешнего мира, решив, что без нашей опеки жизнь простых на море станет настолько невыносимой, что они призовут нас обратно. Но мы ошиблись. Без хранителей Шамир раскололся на множество мелких и слабых общин, чьи правители были высокомерны и жестоки, они постоянно воевали, сеяли смерть и разрушения, Предательство, жестокость, алчность и жадность стали обыденными вещами, а с помощью магии Намори творили вокруг себя такое зло, что нам пришлось пойти на самую отчаянную меру. Дабы уберечь Намари от самих себя, мы наложили печати затвора на все известные нам разломы. Это был шаг отчаяния, и его последствия были печальны для всех. Без новой энергии, старость и болезни пришли и к нам. Шло время, хранителей становилось все меньше и меньше. И в конце концов в Тарисдире, когда-то величественной столице Шамира, мы созвали последний Амут. Но не страх перед смертью заставил нас сойтись в последний раз, а угроза исчезновения всех тех знаний – что накопила наша великая цивилизация. Дабы не потерять это бесценное наследие, мы собрали всю мудрость Шамира воедино и в тайне поместили ее в хранилище четырех потаенных городов. На каждый город мы опустили магическую завесу, поднять которую смогли бы только наши верные последователи. Многие из нас выбрали заточение вместе со знаниями. Те же, кто остался во внешнем мире, стали ждать достойных преемников. Мы ждали и ждали, а достойные все не появлялись. Не в силах больше бороться со старостью, мы были вынуждены использовать остатки энергии и с помощью заклинаний слились с водами озер и рек, которые когда-то использовались в обрядах очищения. Мы стали едины с ними – И пока существовали водоемы, существовали и мы. Но за продление жизни пришлось заплатить огромную цену. Со временем наши тела превратились в прах. В озерах остались только наши души, а мы превратились в духов. Жимар положил свою ладонь на грудь. То, что вы видите перед собой, лишь образ, созданный моим заклинанием, чтобы облегчить наше общение. Мой же настоящий облик, «Тот, что я потерял очень давно, был схож с вашим. Вы, люди, вообще внешне походите на намори, только, в отличие от вас, намори были высшей расой. Вернее, таковой они были со священными истинами, а без них они впали в безрассудство. С каждым новым поколением они находили все новые способы убийства и разрушения и настолько в этом преуспели, что, в конце концов, уничтожили сами себя». Неужели ни один намори не выжил? – спросил Рик. Это мне неизвестно и неинтересно. Намори исчезли и мир о них забыл. А вот отвергнутый выжил и продолжает угрожать Этории. Старец печально вздохнул. Попробую угадать, Айк наморщил лоб. Отвергнутый и есть тот самый господин древности что пробудился на далеком севере и теперь собирается захватить Эторию и все тут уничтожить, так? Не думаю, что господин древности правильное определение, но ты прав. Отвергнутый действительно готовится к вторжению в ваш мир. Только в этот раз он жаждет не мести и могущества, а знаний. Каким-то образом он узнал о наших секретных городах, и теперь намеревается завладеть ими и получить всю мудрость Шамира. Мы, духи и хранители священных истин, не можем позволить этому свершиться. Вот почему все это время мы старались найти достойных преемников до того, как городам подберется враг. «Так в чем же дело?» «Ищите, народу в Итории много предложил Айк». «Ох, если бы вы знали, как долго и упорно мы искали достойных последователей», сказал старец, «как много сил и упорства потратили впустую. Сначала мы искали преемников среди намори. В обмен на обещание преданности мы даже учили некоторых из них управлять теми каплями энергии, что еще были доступны». Но избранники раз за разом использовали наш дар в иных целях. Они лгали нам и предавали, и даже пытались с нами бороться. Потом были аалы. Они пришли в Иторию через просторы великих равнин после того, как Намаре оставили мир. Тогда это был молодой и сильный народ, а самое главное, они владели даром магии. Но, как и Наморе, со временем. Они испортились. Их стали интересовать лишь могущество и власть. Предоставить им доступ к секретам, таящимся в скрытых городах, означало бы дать полную власть над миром, а этого мы допустить не могли. Последними избранниками оказались ваши предки, люди, которых аалы отыскали за краем земли. К сожалению, люди были и остаются весьма примитивными созданиями. Они ленивы, непокорны и с трудом познают секреты использования энергии. Но, — Жимор посмотрел на нас, — так уж случилось, что именно среди людей мы отыскали своих преемников. — Да? И кого же Эйва? — Нет. Вас. — Нас? Это как, почему? — посыпался один вопрос за другим. По стечению обстоятельств вы теперь являетесь нашими преемниками. «Что это за обстоятельства такие, которые из простых людей делают преемников-хранителей?» — воскликнул Айк, то ли от возмущения, то ли от испуга. «Бестелесная жизнь, пусть и долгая, имеет ряд весомых ограничений», — произнес старик, не обращая внимания на вопрос друга. «Многое нам, духом, недоступно, и порой приходится призывать на помощь простых смертных. В случае с людьми нашими помощниками стали братья Ордена Духов. Многие годы они верно и честно служили нам, но не так давно на острове Когтя, где находилась одна из самых старых и больших обителей, появилась враждебная сила. Некий чужак по имени Арим, скорее всего, прислужник отвергнутого, развратил умы братьев. Те, кто не перешел на его сторону, были убиты, остальные же приняли новую веру и стали называть себя «дорсами», что на языке первых людей означает «противники всего». Захватив остров, Дорсы расползлись по всему миру, а потом они напали. Жимор затих, было видно, что ему больно говорить, мы не посмели торопить его. Недалеко от столицы одного людского королевства, которое вы называете Висталия, в небольшом лесу скрывалось древнее озеро очищения, где обитал один из нас, дух Радир. Каким-то образом дорсы нашли его и выкачали из озера всю его энергию, а вместе с ней и саму сущность Радира. Дух умер, а вместе с ним умерла частичка всех нас. Это ужасно. — прошептал Рик. — Да, — согласился Жимор. — Но ужаснее то, что это был не единичный случай. Дорсы продолжили свои злодеяния. Еще одной их жертвой стал дух Дормир, чье священное озеро находилось недалеко от вашего родного города Виллона и вновь нашему удивлению не было предела. «Ты говоришь о той маленькой луже на краю города?» спросил Айк. «Может, вам оно казалось лужей, но для нас это было озеро очищения». «Странно. Мы там полжизни проторчали и ни разу ничего необычного не видели», подметил я. «Это неудивительно. Тогда вы были обычными смертными, и такие знания вам были недоступны, как не могли видеть и той борьбы, что завязалось между... Дормером и врагами. Дух бился долго и отважно, но силы были неравными. Осознав, что Дорсы выигрывают, Дормер сделал то, что не предвидел никто. Не желая отдаваться врагу, он выпустил свою энергию во внешний мир и сам ушел из жизни. Но энергия Дормера не исчезла. Она влилась в тех смертных, кто оказался вблизи озера в тот черный для всех духов день. Если вы еще не догадались, то поясню. Энергия Дормира досталась вам. Вот почему вы сейчас находитесь здесь, в моей обители, и слушаете откровения о сущности мира. Час от часу не легче. Я прислушался к себе, хотя знал, что ничего необычного во мне не было и быть не могло. Впрочем, оставалось дальновидение, но к нему я уже как-то привык, и потом... «Эта способность не могла одолеть настоящего противника на поле боя. Не могло оно и спасти от преследователей таких, как Гапо. По мне, так дальновидение — это просто возможность подсматривать на расстояние. Хорошо, конечно, но для преемника самих хранителей маловато. Выходит, энергия духа теперь есть у всех нас?» Айк, конечно, показал на себя. У вас и у ваших бывших спутников. Арк и Роб, кажется, так вы их зовете, тоже получили частичку Дормера. Но их здесь нет, и потому говорить о них бессмысленно. «Неужели Дорсы ничего не заподозрили?» спросил Рик. «Конечно, заподозрили. Узнав о деянии Дормера, они принялись искать тех, кому досталась энергия, но мы их опередили. Чтобы отвести от вас опасность, Мы направили вас на поиски пропавшего каравана, а их — по ложному пути в погоню за избранным». «Что-то я не совсем понимаю», — пробормотал Рик в растерянности. «Все просто. Мы связали вашего брата Эйва с легендой об избранном и тем самым обманули Дорсов, а еще побудили Аалов доставить вас ко мне». «Почему Эйв?» Тихо спросил я. «Он был ближе всех к вам и подходил под описание легенды, а еще по какой-то странной причине в него безоговорочно поверила Ати. Ты хочешь сказать, что вся эта история про спасителя мира ложь?» спросил Айк. А у меня в груди похолодело от мысли, что нас столько времени могли водить за нос. «История об избранном может быть и правдой, если того захотим мы, хранители». «По-моему, аалы считают иначе», — заметил Айк. «Конечно, в этом и есть смысл обмана. Аалы проводят церемонию посвящения избранного у моего озера, потому что считают это место особенным, ведь только здесь они могут определить, кто избранный, а кто нет. Но они не подозревают, что все их обряды, все их испытания и ритуалы совершенно бесполезны. Только я решаю, кто достоин внимания, а кто нет». «Сейчас этого внимания достойны вы трое, а Аллы же пусть продолжают думать, что Эйв — главный виновник торжества». В голове старика проскользнула нотка удовлетворения. «Пусть они ликуют, пусть Ати готовят Эйва к великим событиям, пусть! А вы тем временем займетесь настоящим делом». «Каким таким делом?» — спросил Айк. «Вы вернетесь в Иторию и откроете для нас...» «Все скрытые города Шамира». «Что?» — Айк посмотрел на меня. «Дарль, ты слышал? Города мы должны открыть. Как тебе такое нравится?» «Кричите, шутите, возмущайтесь сколько угодно, но выбора у вас нет», — заявил дух. «Ваш путь предопределен, и линии ваших судеб сплетены в тугой узел, не распутать не разрубить который смертным не под силу. Поэтому давайте не будем терять времени на пустые эмоции». «А по мне так будем!» — упрямо выкрикнул Айк. «По мне так это все какая-то подстава». «Меня не интересует, что ты думаешь, смертный», — жестко оборвал его жимор. «У вас сила Дормера. В вас его дар, его сущность. Для вас назад пути нет». «Для кого-то, может, и нет, а для нас есть, причем именно назад, обратно в Виллон», — продолжил Айк. «Скрытые города Шамира». Единственная надежда — спасти ваш внешний мир от отвергнутого. Те знания и энергия, что скрываются в их хранилищах, бесценны в предстоящей борьбе. Без них вы, люди, обречены. — Мы сочтем за честь помочь вам, — вдруг произнес Рик. — Рик? — я оторопел и посмотрел на брата. — Ты что, белины объелся? — Нет, я знаю. — Да что ты знаешь? — вспыхнул Айк. «Я знаю, что мы должны найти скрытые города и открыть их врата», — ответил Рик. «Эй!» — Айк ударил моего брата по плечу. «По-моему, следует сначала все обсудить, взвесить, а уж потом принимать решение». «Нам нечего обсуждать». Молча я смотрел то на брата, то на Жимора. «В глубине души я понимал, что нам не отвертеться и придется дать согласие отправиться на поиски таинственных городов». Но решимость, с которой Рик принял сторону духа, напугала меня больше, чем упрямство Айка. Откуда в нем такая уверенность? Отчего он так жаждет пуститься в новое путешествие? Рик, дружище, — не унимался Айк, — давай подышим воздухом, поразмышляем, все обсудим, обдумаем, обкашляем, как говаривал старый Дотси. Помнишь, какое славное пиво у него в кабачке? А потом вернемся и дадим ответ. «Нет, время рассуждений закончилось. Наступило время действий», — Рик сурово посмотрел на Айка, и тот, не выдержав, отвел взгляд. Брат повернулся к старцу. Говорит дух, жимор, что мы должны сделать. Ближайший из четырех городов зовется Рам-Дир и находится к востоку от леса потерянных душ, в стране, которую вы знаете как Магнисия. Дорога туда будет нелегкой», — заметил Рик. «Нелегкой?» взвился Айк. «Да там повсюду дикие животные и грабители. Я уже не говорю о всяких искателях приключений и сумасшедших лжемагах. Если мы туда и доберемся, то не проживем и дня, так и умрем. Как там в легендах говорится, и умрут они еще до захода солнца. Вот это и есть наша судьба и предназначение. Если, конечно, с нами не будет небольшой армии и дюжины рыцарей» а так как никакой армии я не вижу и с рыцарями знакомств не вожу, то, думаю, мы не сможем сделать то, о чем ты нас просишь, дух. К тому же отсюда до Магнисии, как до бездны. Потому благодарю за потраченное на нас время и сильно извиняюсь. Премного благодарное за гостеприимство. Всегда просим к нам в Вилон, заезжайте, — вежливо расклонился Айк. Ну, а мы пошли, нас аалы ждут. «Армия у вас будет». «Будут и рыцари», — невозмутимо произнес старик. «Откуда она появится, эта армия, из воздуха, что ли? Или ты Аалов убедишь нам помочь?» — ухмыльнулся Айк. «Нет, Аалы вам не друзья». С этими словами Жимор взмахнул руками, и комнату озарила вспышка света.